И в самом деле они все живут спокойно, живут ладно и дружно, и тихо, и шумно, и весело, и дельно. Но из этого еще не следует, чтобы мой рассказ о них был кончен. Нет, они все четверо еще люди молодые и деятельные. И если их жизнь устроилась ладно и дружно, хорошо и прочно, то от этого она немало не перестала быть интересной. Далеко нет, я еще имею рассказать о них много, и ручаюсь, что продолжение моего рассказа о них будет гораздо любопытнее того, что я рассказывал о них до сих пор. Они живут весело и дружно, работают и отдыхают, и наслаждаются жизнью, и смотрят на будущее, если не без забот, то с твердой и совершенно основательной уверенностью, что чем дальше, тем лучше будет. Так прошло у них время третьего года и прошлого года. Так идет у них и нынешний год. И зима нынешнего года уже почти проходила, снег начинал таять, и Вера Павловна спрашивала, да будет ли еще хоть один морозный день, чтобы хоть еще раз устроить зимний пикник. И никто не мог отвечать на ее вопрос. Только день проходил за днем, И все соттепелью и с каждым днем вероятность зимнего пикника уменьшалась. но вот наконец когда уже была потеряна надежда выпал снег совершенно зимний и не соттепелью а с хорошеньким легким морозом небо светлое вечер будет отличный пикник пикник наскоро собирать других некогда маленькие без приглашений Вечером покатились двое саней. Одни сани катились с болтовней и шутками, но другие сани были уже из рук вон. Только выехали за город, запели во весь голос. И что запели? Выходила молода, за новые ворота, за новые кленовые, за решетчатые. Родной батюшка грозен и не милости в камне. Не велит поздно гулять, с холостым парнем играть. Я не слушаю отца распотешу молодца нечего сказать отыскали песню да это ли только то едут шагом отстают на четверть версты и вдруг пускается в скач обгоняет с криком и гиканьем, и когда обгоняют бросает снежками в веселые но не буйные сани Небуйные сани после двух-трех таких обид решились защищаться. Пропустившие вперед буйные сани, нахватали сами пригоршни молодого снега, осторожно нахватали так, что буйные сани не заметили. Вот буйные сани опять поехали шагом, отстали, а небуйные сани едут коварно, не показали, обгоняя никакого вида, что запаслись оружием. Вот буйные сани опять несутся на них с гвалтом и гиканьем. Небуйные сани приготовились дать отличный отпор, сюрпризом. Но что это? Буйные сани берут вправо, через канаву, им все нипочем, проносятся мимо в пяти сажениях. Да это она, догадалась, схватила вожжи сама. Стоит и правит, говорят небуйные сани нет нет догоним отомстим отчаянная скачка догонит или не догонит догоним с восторгом говорят не сани нет с отчаянием говорят они догоним с новым восторгом догонят с отчаянием говорят буйные сани не догонят с восторгом говорят они догонят или не догонят На небуйных санях сидели Кирсановы и Бьюмонты. На буйных — четыре человека-молодежи и одна дама, и от нее то все буйство буйных саней. «Здравствуйте, дамы и господа! Мы очень-очень рады снова видеть вас», — говорит она с площадки заводского подъезда. «Господа, помогите же дамам выйти из саней» прибавляет она, обращаясь к своим спутникам. Скорее, скорее, в комнаты! Мороз нарумянил всех. — Здравствуйте, старикашка! Да — дон у вас вовсе еще не старик. — Катерина Васильевна, что это вы наговорили мне про него, будто он старик? Он еще будет волочиться за мною. — Будете, милый старикашка, — говорит дама буйных саней. — Буду, — говорит Полозов уже очарованный тем что она ласково погладила его седые бакенбарды «Дети, позволяете ему волочиться за мною позволяем говорит один из молодежи нет нет говорят трое других но что же это дама буйных саней вся в черном траур это или каприз однако я устала говорит она и бросается на турецкий диван идущей во всю длину одной стены зала. «Дети, больше подушек?» «Да не мне одной. И другие дамы, я думаю, устали». «Да вы нас измучили», — говорит Катерина Васильевна. «Как меня разбила скачка за вами по ухабам», — говорит Вера Павловна. «Хорошо, что до завода оставалось только одна верста», — говорит Катерина Васильевна. Обе опускаются на диван и подушки вознеможения Вы недогадливы, да вы, верно, мало ездили вскачь. Вы бы встали, как я, тогда у хаба ничего. — Даже и мы порядочно устали, — говорит за себя и за Бьюмонта Кирсанов. Они садятся подле своих жен. Кирсанов обнял Веру Павловну, Бьюмонт взял руку Катерины Васильевны. Идиллическая картина приятно видеть счастливые браки. Но по лицу дамы в трауре пробежала тень на один миг, так что никто не заметил, кроме одного из ее молодых спутников. Он отошел к окну и стал всматриваться в воробески, слегка набросанные морозом на стекле. Дамы, Ваша история очень любопытная, но я ничего хорошенько не слышала, зная только, что они и трогательные и забавны, и кончается счастливо. Я люблю это. А где же старикашка? Он хозяйничает, приготовляет закуску. Это его всегда занимает, сказала Екатерина Васильевна. Ну, бог с ним в таком случае. Расскажите же, пожалуйста, только коротко. Я люблю, чтобы рассказывали коротко. — Я буду рассказывать очень коротко, — сказала Вера Павловна. — Начинается с меня. Когда дойдет очередь до других, пусть они рассказывают. Но я предупреждаю вас, в конце моей истории есть секреты. Что ж, тогда мы прогоним этих господ. Или не прогнать ли их теперь же? Нет, теперь они могут слушать. Вера Павловна начала свою историю. — Это, милое жули Я ее очень люблю. И бросается на колено, и бронится, и держит себя без всякого приличия. Милая! Браво, Вера Павловна! Брошусь в окно! Браво, господа! Дама в трауре захлопала в ладоши. По этой команде молодежь оглушительно зааплодировала и закричала «Браво!» и «Ура!» — Что с вами? Что с вами? — с испугом сказала Катерина Васильевна через две-три минуты. — Нет ничего, это так. Дайте воды, не беспокойтесь. мосолов уже несет. — Благодарю, мосолов Она взяла воду, принесенную тем молодым ее спутником, который прежде отходил к окну. Видите, как я его выучила? Все вперед знает. Теперь совершенно прошло. Продолжайте, пожалуйста, я слушаю. «Нет, я устала», — сказала она минут через пять, спокойно вставая с дивана. «Мне надобно отдохнуть, уснуть час-полтора. Видите, я без церемонии ухожу. Пойдем же, Масолов, искать старикашку, он нас уложит». «Позвольте, отчего же мне не заняться этим?» — сказала Катерина Васильевна. «Стоит ли беспокоиться? Вы нас покидаете?» — сказал один из молодежи, принимая трагическую позу. — Если бы мы предвидели это, мы взяли бы с собой кинжалы, а теперь нам нечем заколоться. — Подадут закуску, заколимся вилками, — с восторгом неожиданного спасения произнес другой. — О нет, я не хочу, чтобы преждевременно погибала надежда Отечества. С такой же торжественностью произнесла дама в трауре. Утешьтесь, дети мои. Масалов, подушку, которая поменьше, на стол. Масалов положил подушку на стол. Дама в трауре, стала у стола в величественной позе и медленно опустила руку на подушку. Молодежь приложилась к руке. Катерина Васильевна пошла укладывать уставшую гостю бедные проговорили в один голос, когда они ушли из зала, все трое остальные, бывшие в небуйных санях. «Молодец она!» — проговорили трое молодых людей. «То-то же!» — самодовольно сказал Масало. «Ты давно с ней знаком?» «Года три». «А его хорошо знаешь?» «Хорошо». — Вы не беспокойтесь, пожалуйста, — прибавил он, обращаясь к ехавшим на небуйных санях. — Это только от того, что она устала. Вера Павловна сомнительно переглянулась с мужем и бьюмонтом и покачала головой. — Рассказывайте, устала, — сказал Кирсан. — Уверяю вас, устала и только. Уснет и все пройдет, — равнодушно успокоительным тоном повторил Масалов. Минут через десять Катерина Васильевна возвратилась. — Что? — спросили шесть голосов. мосолов не спрашивал. — Легла спать и уже задремала. Теперь, вероятно, уже спит. — Ведь я же вам говорил, — сказал Масолов, — пустяки. — Все-таки бедная, — сказала Катерина Васильевна. — Будем при ней в рознь. Мы с тобою, Верочка, а Чарли с Сашою. — но все таки это нисколько не должно стеснять нас сказал масалов мы можем петь танцевать кричать она спит очень крепко если спит если пустяки то что же в самом деле расстравающее впечатление на четверть часа произведенные дамой в трауре прошло исчезло забылось не совсем но почти вечер без нее понемножку направлялся направлялся на путь всех прежних вечеров в этом роде и вовсе направился пошел весело весело но не вполне по крайней мере дамы раз пять- шесть переглядывались между собой с тяжелую встревоженностью. Раы два вера пал на украдкую шепнула мужу саша что если это случится со мною кирсанов в первый раз не нашелся что сказать во второй нашелся нет отверочка с тобою этого не может случиться не может ты уверен да екатерина васильевна раза два шепнула украдкою мужу со мной этого не может быть чарли в первый раз бьюман только улыбнулся невесело и не успокоительно во второй раз тоже нашелся по всей вероятности, не может. По всей вероятности. Но это были только мимолетные отголоски, да и то лишь сначала. А вообще вечер шел весело, через полчаса уж и вовсе весело. Болтали, играли, пели. А она спит крепко, уверяет мосолов и подает пример. Да и нельзя помешать в самом деле. Комната, в которой она улеглась, очень далеко от зала. Через три комнаты, коридор, лестницу и потом опять комнату на совершенно другой половине квартиры. Итак, вечер совершенно поправился. Молодежь по обыкновению то присоединялась к остальным, то отделялась, то вся, то не вся. Раза два отделялся к ней Бьюмонт. Раза два отбивал ее вовсе от него и от серьезного разговора Вера Павловна. Болтали много, очень много. И рассуждали всей компанией, но не очень много. Сидели все вместе. Ну что ж, однако в результате. Хорошо или дурно? Спросил тот из молодежи, который принимал трагическую позу. Более дурно, чем хорошо, сказала Вера Павловна. «Почему же, Верочка?» — сказала Катерина Васильевна. «Во всяком случае, без этого жизнь не обходится», — сказал Бьюмонд. «Вещь неизбежная», — подтвердил Кирсанов. «Отлично, дурно, следовательно, отлично», — решил спрашивавший. Остальные трое его товарищей кивнули головами и сказали. «Браво, Никитин!» Молодежь сидела в стороне. — Я его не знал, Никитин. — А ты, кажется, знал, — спросил Масолов. — Я тогда был мальчишкою, видал. — А как теперь тебе кажется, по воспоминанию, правду они говорят? Не прикрашивают по дружбе? — Нет. — И после того его не видели? — Нет. Впрочем, ведь Бьюман тогда был в Америке. — В самом деле? — Карл Яковлевич, пожалуйста, на минутку. — Вы не встречались в Америке с тем русским, о котором они говорили? Нет. Пора бы ему вернуться. Да. Какая фантазия пришла мне в голову, — сказал Никитин. Вот бы пара с нею. Господа, идите кто-нибудь петь со мною, — сказала Вера Павловна. Даже двое охотников, тем лучше. Остались Масолов и Никитин. — Я тебе могу показать любопытную вещь, Никитин, — сказал Масалов. — Как ты думаешь, она спит? — Нет. — Только не говори. Ей можешь потом сказать, когда познакомишься, побольше. Другим никому. Она не любит. Окна квартиры были низко. — Вот, конечно, это окно, где огонь. Масалов посмотрел. — Оно, видишь? — Дама в трауре? Сидела, пододвинув кресло к столу. Левую рукою она облокотилась на стол, кисть руки поддерживала несколько наклоненную голову, закрывая висок часть волос. Правая рука лежала на столе, и пальцы ее приподнимались и опускались машинально, будто наигрывая какой-то мотив. Лицо дамы имело неподвижное выражение задумчивости, печальной, но больше суровой. Брови слегка сдвигались и раздвигались, сдвигались и раздвигались. — И все время так, Масалов. Видишь? — Однако иди, а то простудимся. И то уже четверть часа стоим. — Какой то бесчувственный, — сказал Никитин, пристально посмотрев на глаза товарища, когда проходили мимо ревербера через переднюю. ревербер отражатель полое зеркало, которое усиливает цвет, отражая его в одно место. Причувствовался братец. Это тебе впервой. Подавали закуску. А славная должна быть водка, сказал Никитин. Да какая ж крепкая, дух захватывает. Эх, девчонка, и глаза покраснели, сказал Масалов. Все принялись стыдить Никитина. — Это только от того, что я поперхнулся, а то я могу пить, — оправдывался он. Стали справляться сколько часов, только еще одиннадцать. С полчаса можно еще поболтать, успеем. Через полчаса Катерина Васильевна пошла будить даму в трауре. Дама встретила ее на пороге, потягиваясь после сна. Хорошо вздремнули? Отлично. И как чувствуете себя? Превосходно. Я же вам говорила, что пустяки. Устала, потому что много дурачилась. Теперь буду солиднее. Но нет, не удалось ей быть солиднее. Через пять минут она уже очаровывала Полозова и командовала молодежью и барабанила марш или что-то в этом роде черенками двух вилок по столу но торопила ехать, а другие, которым уже стало вовсе весело от ее возобновлявшегося буйства, не спешили. — Готовы, лошади? — спросила она, вставая из-за закуски. — Нет еще, только велели запрягать. — Несносные. — Ну, если так, Вера Павловна, спойте мне что-нибудь. Мне говорили у вас хороший голос. Вера Павловна пропела что-то. — Я вас буду часто просить петь, — сказала дама в трауре. — Теперь вы, теперь вы пристали к ней все. Но не успели пристать, как она уже села за рояль. — Пожалуй, только ведь я не умею петь, но это мне не остановка, мне ничто не остановка. — Дамы и господа, я пою вовсе не для вас, я пою только для детей. «Дети мои, не смейтесь над матерью». И сама брала аккорды, подбирая аккомпанемент. «Дети, не сметь смеяться, потому что я буду петь с чувством». И, стараясь выводить ноты как можно визгливее, она запела. «Стонет сизой». Молодежь фыркнула при такой неожиданности, и остальная компания засмеялась и сама певица не удержалась от взрыва смеха, но подавив его с удвоенной визгливостью продолжала голубочек стони тон и день и ночь его миленький дружо но на этом слове голос ее в самом деле задрожал и оборвался не выходит и прекрасно что не выходит это не должно выходить выйдет другое получше слушайте дети мои Наставление матери. Не влюбляйтесь и знайте, что вы не должны жениться. Она запела сильным, полным контральта. Много красавиц в аулах у нас. Звезды сияют во мраке их глаз. Сладко любить их завидные доля. Но? Это но, глупо, дети. Но веселей молодецкая воля. Не в том возражение, это возражение глупо, но вы знаете почему. Не женись, молодец, слушайся меня. Дальше, дети, глупость. Это, пожалуй, глупость. Можно, дети, влюбляться. Можно и жениться можно, только с разбором и без обмана. Без обмана, дети. Я вам спою про себя, как я выходила замуж. Романс старый, но ведь я старуха. Я сижу на балконе в нашем замке Дальтоне, ведь я шотландка такая беленькая, белокурая, подли лес и река Брингал. К балкону, конечно, тайком подходит мой жених, он бедный, а я богатая, дочь барона, лорда. Но я его очень люблю, и я ему пою. Красив бренгала брек крутой, и зелен лес кругом. Мне с другом там приют дневной, потому что я знаю, днем он прячется и каждый день меняет свой приют. Милей, чем отчий дом. Впрочем, отчий-то дом был не слишком милый в самом деле. Так я пою ему, я уйду с тобою. Как вы думаете, что он мне отвечает? Ты хочешь, дева, быть моей, забыть свой род и сан, потому что ведь я знатная, но прежде отгадать сумей, какой мне жребий дан. Ты охотник, — говорю я. Нет. Ты браконьер. Почти угадала, — говорит он. Как мы сберемся, дети тьмы? «Потому что ведь мы с вами, дети, дамы и господа, очень дурные люди. То должно нам, поверь, забыть, кто прежде были мы, забыть, кто мы теперь», — поет он. «Давно отгадала, — говорили я, — ты разбойник». «Что ж, это правда, он разбойник». «Да, он разбойник». «Что же отвечает он, господа?» «Видишь, — говорит, — я плохой жених тебя». «О, дева, друг, недобрый я, глухих лесов жилец!» «Совершенная правда, глухих лесов, потому, — говорит, — не ходи со мной, опасно будет жизнь моя, потому что ведь в глухих лесах звери печален мой конец». «Это неправда, дети, не будет печален, но тогда я думала, и он думал, Но все-таки я отвечаю свое. Красив Брингало, брег крутой, И зелен лес кругом. Мне с другом там приют дневной, Милей, чем отчий дом. Из песни «Голубок Дмитриева» 1760-1836 годы, положенной на музыку и имевшей широкую популярность. Из черкесской песни Лермонтова Чернышевский соединяет два варианта ее «Смотри повесть Белла, герой нашего времени» и поэму «Измаил Дэй». Браконьер, человек, тайно охотившийся в чужих лесах, браконьерство возникло в средние века, когда охота была привилегией феодалов, позднее дворян-помещиков. Браконьеры, обычно крестьяне, наказывались плетью, клеймением даже смертной казни. В самом деле так было, значит, мне и нельзя жалеть, мне было сказано, на что я иду. Так можно жениться и любить, дети, без обмана, и умейте выбирать. Месяц встает и тихо спокоен. А юноша-воин на битву идет. Ружье заряжает джигит, и дева ему говорит. Мой милый, смелее вверяйся ты року. В таких можно влюбляться, на таких можно жениться. Песня Селима из поэмы Лермонтова «Измаил Бей». Повторено Лермонтовым в поэме «Беглец. Горская легенда». — Забудь, что я тебе говорила, Саша. Слушай ее, — шепчет одна и жмет руку. — Зачем я не говорила тебе этого? Теперь буду говорить, — шепчет другая. — Таких любить разрешаю и благословляю дети Мой милый, смелее вверяйся ты, Року. — Совсем развеселилась я с вами. А где веселье, там надобно пить Гей, шинкарочка моя, насыпь мёдусь и вина. Мёд только потому, что из песни слова не выкинешь. Шаманское осталось. Да, отлично, откупоривайте. Гей, шинкарочка моя, насыпь мёду и вина. Та щоб моя головенька веселенька була. Кто шинкарка? Я шинкарка? а у шинкарки черни бривки, ковани под кивки. Она вскочила, провела рукою по бровям и притопнула каблуками. Налила готово. Дамы и господа, и старикашка, и дети. Берите щоп головенькие веселенькие булы. За шинкарку, за шинкарку. Благодарю. Пью свое здоровье. И она опять была за роялем и пела. Да разлетится горе в прах. И разлетится, и в обновленные сердца, Да снидет радость без конца. Так и будет, это видно. Черный страх бежит, как тень, От лучей несущих день. Свет, тепло и аромат. Быстро гонят тьму и лад Запах тления все слабей, Запах розы все слышней. Из стихотворения Некрасова «Новый год» Из стихотворения английского поэта первой половины XIX века Томаса Гуда в переводе Михайлова, поэта-революционера, друга Чернышевского, арестованного в 1861 году и умершего на каторге.